Глава двадцать пятая Мак стоял в лачуге, где много лет назад погибла его сестра, и на его лице читались страх и горе. Но Калисто обрадовалась, увидев папу, хотя и знала, что, вероятно, это в последний раз. «Эдвина что-то сделала с Молли и Паркером», — сказала она. «Как их разбудить? Как вернуть в мир живых?» Мак посмотрел на обнявшихся малышей. Заклинание двины удерживает их между мирами. Отчетливо произнес он. Она и есть нить. Нужно ее рассечь. Как? Нетерпеливо спросила Калиста. Время шло. Она не знала, далеко ли до полуночи. Нужно изгнать ведьму из мира живых. Сказал маг. Фред думала, что справится. Но Эдвина слишком сильна. Даже если ты ее свяжешь, Ей будет достаточно шевельнуть пальцем, чтобы отправить детей в небытие. Но сковывающее заклинание даст нам немного времени. Ответ отца не особо воодушевил Калисту, но она сомневалась, что у нее есть выбор. Как защитное заклинание, сковывающие чары лишь отсрочивали беду. Все равно, что заклеивать зияющую рану пластырем, так или иначе истечешь кровью насмерть. что говорит твой папа спросил уайленд он знает что делать калиста хотела сказать да хотела солгать в надежде что ложь станет правдой и не смогла ну так себе откровенно ответила она уайленд застонал как от боли он вновь шагнул к брату но калиста его остановила уайленд не трогай их надо по комнате пронесся порыв ледяного ветра Калиста выронила фонарик, и он со стуком упал на пол. Исходившая от Эдвина энергия разметала осколки стекла на полу, и свет упавшего фонарика раздробился на множество пятен. Уайленд отступил на шаг. «Что это?» — спросил он, стуча зубами. «Это она?» — прошептала Калиста. Ей стало страшно, и сердце у нее заколотилось. «Высокая дама!» Мак заслонил Калисто и Уайленда, встав лицом в центр комнаты. Он гневно наклонил голову, готовый к бою. «Стой на месте!» — велел он дочери. Даже после смерти отец пытался ее защитить. Сквозь щели в стенах начал сочиться черный дым, собираясь возле круга, в котором спали дети. Вскоре дым стал обретать форму и уплотняться. Наконец он превратился в призрак, в ярко-желтом платье. Эдвина дьявольски улыбнулась Маку, сверкнув острыми зубами. «Как я и думала!» сказала она. «Вы, Уины, такие предсказуемые!» «Чего ты от нас хочешь?» крикнула Калиста из-за папиной спины. «Что угодно! Только отпусти Молли и Паркера! Они тебе не нужны!» Склонив голову набок, бок, Эдвина взглянула на девочку. Темные пряди у нее свесились через плечо. — А вот и нужны! — насмешливо возразила она. — Разве ты сама не понимаешь? Ради них ты пришла сюда, в мои владения, в мой дом. И ты увидишь, как я всех убью. Она пронзительно и злобно рассмеялась. — Калиста! — позвал Уайленд. Его голос дрожал от холода. — Что происходит? — Он не видел Эдвины. Калиста подумала, наверное, не знать, что происходит еще страшнее. Тихо, сказала она Мельком, взглянув на него. Уайленд был напуган, но он ничем не мог помочь. Калиста пожалела, что взяла его с собой и втянула в беду. Не привлекай ее внимания, в полголоса добавила она. Уайленд жал руку Калисты, потом кивнул и послушно отступил на шаг. Не трогай моих детей! — велел мак Эдвине. — Оставь в покое мою семью! Эдвина притворно надула губы. — Ах, мак, прости! — сказала она. — Ты же знаешь, я бы и тебя забрала, но ты был слишком маленьким и в половину не таким сильным, как твоя сестра. Она улыбнулась. — Я забрала ее душу и пожрала ее. Эдвина облизнула алые губы. «Это было очень вкусно!» Ярость Мака вливалась в Калисту. Как в прошлый раз в комнате для спиритических сеансов, на нее волной нахлынула энергия. Родные не хотели, чтобы она пользовалась темной силой, но Калиста сомневалась, что устоит перед соблазном. Она ненавидела Эдвину. Она слишком сильно ее ненавидела, чтобы затормозить. «Я не позволю тебе их тронуть», — сказал Мак и расправил плечи, готовый к схватке. «Здесь ты бессилен», — произнесла Эдвина, — «ты цепляешься за жалкую связь со своей семьей и слабеешь с каждым днем. Ты мне не страшен, маг. Никто из вас мне не страшен». Она подняла руки, и Калиста ахнула. У нее перехватило дух, но тут же ей стало легче, и она почувствовала пульсирующую вокруг энергию. Это был удар статическим электричеством. «Кажется, нам крышка!» Пробормотал у нее за спиной Уайленд, у которого волосы стояли дыбом. Высокая дама низким потусторонним голосом начала произносить заклинание. Маг вскинул руки и застонал словно от боли. Калиста пыталась разобрать слова, но это была не латынь. Она догадалась, что у Эдвины свои чары, нечто очень злое, придуманное ею самой. Макс с трудом шагнул к Эдвине, но внезапный порыв ветра заставил его отступить. Ветер пронесся по комнате, спиралью вздымая пыль. Битое стекло на полу зазвенело. Эдвина перестала колдовать и устремила полный ненависти и взгляд на Мака. Черты ее лица начали искажаться, глаза стали совсем черными, кожа туго натянулась. Она уже почти не походила на человека. «Ну давай!» – прорычала она. «Давай поставим точку!» И тогда папа бросился в атаку. Зарычав от натуги, он устремился к высокой даме, как игрок в регби, который идет на перехват. Калиста с ужасом наблюдала за ним и испуганно вскрикнула, когда два призрака столкнулись. Мак врезался плечом в живот и двины. Та сложилась пополам и рухнула. Дамишка затрясся. Калиста и Уайленд потеряли равновесие и упали. Из щелей в стенах посыпалась земля. Калиста вдруг поняла, что дом может обвалиться в любую секунду. Мак, несмотря на свои размеры, был неровнее Эдвиня. Та взмахнула рукой и отшвырнула его. Мак ударился о стену, и на пол снова посыпалась земля. Посреди мусора шевелились черви. Из-под ног Калисты на утек бросились всякие жучки. Она подумала, если схватка продолжится, дом не выдержит. Их всех засыплет. Калисто вновь посмотрела на сестренку, такую маленькую и хрупкую. Она обещала ее спасти. Молли нуждалась в ней, как никогда. Калиста должна была что-то предпринять. «Не лезь», — велела она Уайленду. Она не знала, о чем тот думает, чувствуя отголоски присутствия духов и видя шатающуюся лачугу. Уайленд понятия не имела разразившейся в комнате битве. «Что ты делаешь?» — спросил он, обозревая хаос вокруг. — Спасаю свою семью! — сказала Калиста, тяжело дыша, и поднялась. Эдвина выбросила руку вперед и схватила мака за горло. У того выпучились глаза, на лице застыл ужас. У Эдвины хватило бы сил его уничтожить. — Стой! — завопила Калиста. В воздухе возникло сияние и повеяло запахом лета, несмотря на лютый холод. Появилась бабушка Джози. Калиста ахнула, увидев маленькую фигурку в наброшенной на плечи шали. Бабушка стояла, напрягшись и сжав кулаки. «Бабуля, что ты делаешь?» — со страхом спросила Калиста. Но бабушка поднесла палец к губам и повернулась к высокой даме. «Надеюсь, это пришло подкрепление?» — поинтересовался Уайленд. «Отпусти его, Эдвина!» — произнесла бабушка Джози. и ее голос эхом отдался от стен лачуги. В нем звучала материнская сила, способная пробиться сквозь любой шум. Ведьма явно испугалась, увидев в своем жилище бабушку Джози. Поначалу Эдвина как будто поколебалась, и Мак вырвался из ее хватки. Он бросился к матери. Бабушка Джози стояла неподвижно, сдернув подбородок. Она велела Маку встать у нее за спиной. Но прежде чем он это сделал... Эдвина сделала глубокий вдох, широко разинула рот и издала душераздирающий вопль. Этот нечеловеческий крик словно вырвался из недр ада. Даже Уайленд, сидя на полу, зажал уши, хотя никоим образом не мог его услышать. До него дошла ударная волна. Маг повернулся к Эдвине, и та бросилась вперед, вытянув руку. Прежде чем кто-то успел хотя бы шевельнуться... Высокая дама полоснула черными ногтями мака по лицу и произнесла одно единственное слово. «Небытие!» Мир замер, так показалось Калисте. Мак несколько мгновений стоял неподвижно. В комнате слышалось только испуганное дыхание Калисты. Эдвина ухмыльнулась и отступила, вновь встав над спящими детьми. Бабушка Джози разжала кулаки, и руки у нее затряслись. Все молчали. Мак взглянул на мать, потом на Калисту. У той вырвался плач. Раны, которые оставила на папином лице Эдвина, сочились не кровью, а черным пеплом. Мак постепенно исчезал. "Папа", тихонько сказала Калиста. Мак с трудом моргнул и шагнул к дочери, вытянув руки. При виде раненого отца Калиста ощутила прилив сил, как никогда раньше. Она тоже потянулась к нему и внезапно их пальцы соприкоснулись. Впервые после смерти папы Калиста смогла ощутить его прикосновение. Глаза у нее расширились от удивления. Мак взглянул на свои руки, улыбнулся, продолжая медленно рассыпаться черным пеплом, быстро притянул к себе дочь и обнял. Калиста плача прижалась к нему. Она чувствовала тепло. Ей так давно хотелось обнять папу на прощание. И вот, наконец, это удалось. «Папа!» — схлипывала Калиста. «Папа, не уходи!» Мак шмыгнул носом и погладил ее по голове. «Ты удивительная девочка, Калиста Уин, сказал он голосом, который как будто доносился издалека. «Я горжусь тобой! Я так тобой горжусь!» Калиста взглянула на папу, не отпуская его. Он таял, рассеивался. но не переставал обнимать ее и улыбаться. «Ты можешь победить», — проговорил маг. «Время еще есть. Я знаю». «Я люблю тебя, папа», — шепотом сказала Калиста. «С днем рождения, дочка. Ты проживешь прекрасную жизнь. Я это чувствую». Он приложил руку к сердцу. «Я чувствую». По его лицу пробежала трещина, и улыбка Мака. Рассыпалась пеплом. Калиста коснулась уцелевшей щеки отца, словно надеясь его удержать. «Папа, подожди!» — закричала она. «Пожалуйста!» Дух Мака Уина превратился в облако черного пепла и развеялся по комнате.